Глава шестая. Алиса ждёт. Вахтанг сидит в телефоне. Ты же до тупик посмотрел? Иногда у меня срабатывает рефлекс, пинать его как брата, чтобы работал. Но это всегда лишнее. Как правило, он всегда делает всё вовремя и качественно. Конечно, 20 вагонов максимум входит. Маловато. У нас больше не бывает. Надо на перспективу работать. Берём, что есть в общем. Готовь документы под бизнес-кредит. Кредит морщится. Ерунда, отработаем. Зато на аренде терять перестанем. То на то и выйдет. Да твою мать, раздражается, глядя в экран. Батарейка села. Кинь мне шнур. Протягиваю ему шнур от зарядки моего телефона. Ты чего завис там? Да так, морщит, улыбаясь нос. Нажимает на дзвин. Здравствуйте. А можно как-то с вашей ведущей Алисой пообщаться? Подрывается с кресла, вздрюченный, глаза горят. О'кей, а это запись эфира была, да? А онлайн в какие дни идёт? Хм? А у вас есть сайт какой-то? Фото сотрудников, социальные сети их, может, или блоги? Ладно, вы запишите телефончик мой, пожалуйста. Передайте ей, скажите предложение по работе. Спасибо. Падает обратно в кресло, зависая взглядом на стене. Ваха, поднимаю удивлённо бровь. По какой работе? Да так, ерунда, на девочку запал. На голос по радио. Хочу посмотреть, как выглядит. Интересная она. С чего ты взял? Ей эфирные тексты может кто угодно писать. Ну да, хмурится. Но читает она хорошо. Пустышка бы так не смогла. Далеко она, жалко. Где? Тюмень. А москвички уже закончились? На экзотику потянуло. Вздыхает. Но любопытно мне посмотреть. Ну посмотри. Нет её нигде. Алиса в зазеркалье. И голос. Всё. Ни в социальных сетях, ни на сайте. Это значит только одно, Ваха. Если медиа человек прячет лицо, а не продаёт его, значит, оно пессимизирует популярность голоса. Думаешь, некрасивая? Думаю, не оправдает твоих ожиданий. Эх, наверное, ты прав. Погружается снова в телефон. В кабинет заходит Регина. Вахтанг помогает ей снять пальто. Добрый вечер. Я с новостями. Пробились к Волкову, собираюсь я. Я отправила 5 девочек с разными легендами, ростопыривыtа на 5 пальцев. Четверым он отказал с порога, а пятая, Аксишуша, моя бывшая домработница, она на восьмом месяце. У неё тяжёлый развод с дагестанцем. В общем, ничего выдумывать не пришлось. Её взял. Она, как оказалось, успела позвонить ему первая. Хм, это и спасло. Значит, Волков проверяет легенду. Логично. Если Ксюша твою облажается, он больше никого не возьмёт. Ему уже ясно, что его пробивают. Ксюша не облажалась, многозначительно, но сбежала пока под предлогом поиска денег. Что он ей сказал? Всё то же самое, что и тебе. Если мы хотим деталей, то надо заплатить за услуги. А дерёт ваш Волков безбожно. Сколько? Регина протягивает мне стикер с суммой в баксах. Ого, за что такие деньги? Уехать она и без него могла в любом направлении. А главное, откуда у неё экстренно взялась такая сумма? Золото продала. Вспоминаю её изящные запястья с увесистыми браслетами. Но если золото отдала Волкову, то на что живёт? То есть Ольховская ещё и без денег где-то там сейчас. Класс. Может, мужчину нашла? Как она с двумя детьми-то одна без бабла? Ты говорил, красивая у тебя ведьма. Меценаты таких любят, чтобы красивая, молодая и очень благодарная за спасение. Мну стикер в кулаке. Давление подскакивает от этой мысли. Красивая, хриплю я. Жаль только волосы свои обрезала. Там возле камина у зеркала и оставила капну свою на полу вместе с огромными кухонными ножницами. От меня самого словно кусок отрезали. И на камине записка, и кольцо обручальное. Любишь? Не ищи. Это так не работает. Нет, глупая девочка. Зачем волосы обрезала? Этот вопрос мучит меня до сих пор. Мне чудится, словно из принципа, потому что я любил их Чтобы сделать больно. В отместку. За что? А может, просто примета это? Такие волосы — большая редкость. Быстро бы нашли. А с короткой стрижкой сложнее. Почему не показываешь её, Дэм? Ты не просил. Разве не просил? С сомнением. Пожимаю плечами. Вот прошу. Покажи. А зачем? Ревностно стучит внутри. Любопытно. Нет с собой фото. Зачем-то вру я, хватая ручку, чтобы чем-то занять руки. «На телефоне нет фотки жены?» — округляет он глаза. «Не верю». Сжимаю ручку. Кулак белеет. Это всё от того, что внезапно слетел с катушек от его слов про меценатов. Сердце болезненно сжимается и, сбиваясь с ритма, пляшет в груди. Мне эта мысль невыносима. Ручка внезапно лопается на излом. «Демон, извини, пока она качает головой вахтанг». Я не хотел тебя за яйца дёргать, так ляпнул про другого мужика. Закрываю на мгновение глаза, открываю, слепо глядя вперёд. Всё нормально, Ваха, контролирую голос. Поздно уже, поеду я. Регина, деньги переведу. Пусть отправляет твою Ксюшу. Поезжай домой тоже. Не торопясь, словно в коматозе, собираюсь домой. Всё время что-то забываю. Внутри неспокойно колбасит. Обычно так накрывает только когда уже ложусь спать. И засыпаю я либо на снотворном, либо на вискаре, либо уже умотанный в хлам усталостью. Болит у меня. Вахтанг висит на телефоне, не отводя взгляда от наручных часов. Добрый вечер. Можно как-то с Алисой пообщаться? Почему? Только в эфире? Хм. Вот настырный. Чего так сложно-то? Закатывает раздражённо глаза. «Успокойся, Ваха. Голос — это всего лишь голос. Не рисуй ему образ». «У каждого свои эротические слабости, брат», — улыбается он. «Я люблю шахаризат. Образ. Образ давно уже случился. Темноволосая, фигуристая, капельку восточной крови, тёмные глаза, ресницы густые и губы. О-о-о!» — сладострастно шипит. «Спать не могу». Его ноздри возбуждённо вздрагивают. Ерунда. Прекрасно ты спишь с другими феями Ваха, что такое спать не могу ты ещё пока не знаешь. И слава богу. На столе лежит телефон, там идёт дозвон. Иконка трубки меняет цвет на зелёный. О, дозвон, хватает он телефон. Да, здравствуйте, Алиса, подрагивает его голос. С улыбкой смотрю, как щёки покрываются румянцем. Это ж надо. С ностальгией вспоминаю, как самого бросало то в краску, то в дрожь от ведьмы моей карельской. Вахтанг, Москва, представляется он. Можно песню заказать. Для кого? Для вас. А какая вам больше нравится? Ух ты, вы любите романсы? А поёте? Вы обязаны петь. У вас такой голос, восхищённо. Кому привет передать? Растерянно поднимает на меня глаза. Другу моему Демиду, и пожелайте ему, пожалуйста, в эфире найти свою любовь. Спасибо, Алиса. Алиса, ускоряется, вы не сочтите за наглость, пожалуйста. Как вас в сети найти? Подождите. Нет, блядь. Трубку положила. С досадой. Швыряет телефон на стол. Взерушивает волосы. Идиот смотрит на меня с вопросом. Идиот, киваю я. Открываю бар, достаю нам два стакана, разливаю коньяк. Ваха достаёт пепельницу. Ну, включай свою Шахерезаду. Послушаем, привет. Посочувствуй твоему горю, как ты моему, и по домам. Включает радио на телефоне на громкую. Там играет какая-то композиция. Мы чокаемся, делая поглатку. Он щёлкает зажигалкой, прикуриваем мне, потом себе. Дэм, ну покажи злато своё. Ты чего, как не родной? Я ж не украду её. Вздыхая, отыскиваю на телефоне фотку, толкаю к нему по столу. С любопытством поднимает. Я улетаю в свои мысли, медленно выдыхая дым вверх. Возвращает телефон. Да, опускает взгляд. Давай без комментариев. Я плохо их переношу. Волосы и правда очень жаль. И брат у тебя кретин. Это неоспоримый факт. Кто ж от таких девочек гуляет? В Москве это уже, считай, раритетные экземпляры. Захочешь — не найдёшь. Ну всё, хватит облизывать. Затягиваюсь глубже и слушая треск табака в сигарете. Я и так что-то не в себе сегодня. Ты давай Алису свою облизывай. Фоном нашему разговору звучит негромкий женский голос. Внезапно дыхание моё замирает. Дым тормозит в лёгких.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 Какая же ты муха. Ты бабочка. Отмирев поднимаю шокированный взгляд на настороженного Вахтанга. Бывает ли важнее слов, которые произносит человек? Звучит её голос. Расскажите нам свои истории. Алиса ждёт ваших откровений. Алиса ждёт звучит как призыв к виртуальному сексу. Закашливаясь, задушившим меня дымом, хватаю в руки телефон. Ещё, блядь, не хватало это что? Как это может быть? Дэм Ваха вырывает телефон из моих рук обратно. Вахтанг из Москвы передаёт привет своему другу Демиду. Вырываю снова, словно это может вырвать её голос из его ушей и грязных фантазий. Желаю Демиду найти свою любовь. Телефон выскользнув летит между нами на пол. Экран гаснет, мы слушаем романс. Поманил, поманил, крыли подарил, показал взглядом, куда лететь надо, напоил, напоил водой из ладоней, говорил, что не тронешь, а сам забыл